Глава восьмая «Ну и зачем ты его сюда притащила? Чего вообще тебе взбрело в голову шастать по лесу, да еще и ночью?» Грозным шепотом выговаривала дочь Анита, бросая косые взгляды на бледного спящего мужчину. «Что нам теперь с ним делать? И самим как быть? Мам, ну не могла же я его там бросить!» Вздохнула Лиана. Она и сама понимала, что подвела семью. Но кто же знал, что раненому вдруг станет настолько плохо? Еще и выяснилось, что не спал он уже несколько ночей к ряду. Вот и сколько он теперь проспит? И в каком состоянии проснется? Ногу ему ли она обработала? Рана хоть и выглядела страшной, но вроде как не успела воспалиться. Но состояние незнакомца пугало. По всей видимости, организм его был сильно истощен. Это ж сколько он скитался! Или же он от кого-то убегал? Последнее особенно пугало, ведь они бежали от реальной угрозы. И чьи-то еще проблемы могли сильно осложнить их путь. «Ладно, подождем, когда он проспится», – махнула рукой мама. «Все равно застряли тут на весь день». «И где отец с твоим братом? Почему так долго?» Обеспокоенно посмотрела она на дверь. Отец с Крейм отправились на охоту с утра пораньше. Как только выяснило, что придется им задержаться в этой охотничьей хижине, отец поворчал, конечно, но бросить раненого тут одного не смог, тем более спящего. Но Акрею, кажется, было все равно идти ли дальше или сидеть на месте. Он вообще, казалось, потерял интерес к жизни после арестования снарей. Все время о чем-то думал, ни с кем практически не разговаривал и выглядел унылым до скомины. Мама вышла из хижины чтобы подождать мужа и сына на крыльце. Алия бесшумно приблизилась к спящему, разглядывая его лицо. Волевое, широкоскулое, нос горбинкой, губы тонкие и плотно сжаты. Кажется, что он готов заскрежетать зубами то ли от ярости, то ли от боли. Хмурится временами, словно снится ему что-то неприятное. Сколько ему лет? На Навскидку примерно не больше тридцати. Скорее, даже меньше. Просто ведь он какой-то замызганный и пахнет от него неприятно. Давно не мытым телом. Кто же он? И через что прошел? И какого цвета у него глаза? Последний мысленный вопрос даже насмешил Лию. Вот уж совсем не важно, какого цвета глаза у незнакомца. Дались они ей. Гораздо важнее, когда он проснется, в каком будет состоянии и смогут ли они дальше продолжить путь, распрощавшись со случайным встречным. Отец с братом вернулись с небольшой, но добычей. Анита принялась распекать их, что так долго пропадали на охоте, что ей пришлось трижды вскипятить воду. Но вид двух заячьих тушек настроил ее на миролюбивый лад. Обе она сразу же принялась ловко разделывать. Одну поставила вариться, а другую щедро засыпала солью в прок. Сегодня у них опять будет похлебка из зайца, сушеных овощей и крупы. Каждый день они такую и ели. Ли уже даже запах ее с трудом переносила. Но деваться некуда. Кто же виноват, что в этих лесах невозможно изловить другую живность? Да и кроме овощей крупы и крупы из припасов, у них ничего больше не осталось. А она бы сейчас с великим удовольствием по лакомилосимбирным коржиком, к примеру, которые у мамы получались на славу. Но видно, те времена, когда пекла мама Коржика в гору и угощала всех соседей, остались в прошлом. Грустно стало Лии, хоть плачь. Слезы таки навернулись на глаза, и она поскорее выскочила за дверь. Если мама увидит, то снова рассердится. А расстраивать ее Лиане не хотелось. И так, поди, вся душа изболела за Нарию. «Крей, что с тобой происходит?» Опустилась Лея на крыльцо рядом с братом и толкнула его плечом. «Где мой веселый младший братик потерялся?» С грустной улыбкой добавила. «А разве есть повод для веселья?» Хмуро взглянул на нее брат. «Нет, но твое уныние заражает всех остальных». Немного даже разозлилась Лея. Ей сейчас нужна была поддержка и порция бодрости, но никак не чужое отвратительное настроение. Вдруг показалось, что их счастливая и большая семья разваливается на глазах, и скоро от нее ничего не останется. «Не получается у меня», — отвернулся и тихо проговорил Крей. «Что не получается?» «Жить без Ри, не думать о ней постоянно. Вот как она там? Не могу избавиться от мысли, что попала она в беду, а мы тут...» «Что мы тут? Разве ты не понимаешь, что уходить всем вместе было опасно?» «Да и ей одной в лесу легче затеряться», — вздохнула Лия. «Мне тоже ее не хватает». «А я так не могу», — лихорадочно выговорил Крей, шаря по лицу сестры взглядом в поисках поддержки. «Я чувствую, что со мной ей было бы проще убегать». «Так чего же не пошел с ней?» — злофыркнула Лиана. «К чему теперь все эти стенания?» Она прекрасно понимала, что не сделал этого брата из-за родителей. Починившийся их воле. Но злость не хотела униматься в душе, изливаясь на невинную голову. И сразу же ей стало стыдно. «Прости», — мляпнула со зла. Но брат, кажется, даже не обиделся на нее. Слышал ли он ее вообще? Или опять ушел в себя с головой? Вот и смотрит на нее так, словно и не видит. «Ладно, пойду помогу маме, да проверю, как там раненый». Нехотя поднялась Лиана. еще и безделье сводила с ума. Дома всегда было чем заняться. Здесь же все дни превратились в одинаковые, длинные и беспросветные. Знать бы еще, когда это закончится. И почему мама держит в секрете, куда они направляются? «Угу», — машинально кивнул Крей, снова уже глядя куда-то в вглубь леса. Анита хлопотала возле очага, а по хижине... Уже разносились ароматы похлебки. Завидев дочь, она снова заворчала. «Воняет от него жуть!» — кивнула она на спящего. «Может, он нищий или бандит? Ты думала сначала, прежде чем что-то делать». «Не похож он на нищего или бандита, мам? Ну ты сама посмотри. Не удивлюсь, если из благородных...» Снова вгляделась в лицо спящего Лея. «Уф, не говори ерунды!» Благородные по лесу не шляются и в капканы не попадают. Кликни, брата, дров нужно натаскать, а то у меня огонь скоро погаснет. Лес снова вышел на крыльцо, но на этот раз оно пустовало. «Мама, края нет», — вернулась она, растерянная в хижину. «А где же он? Ты же решил прогуляться по лесу?» «Ох, доведете вы нас до беды, помяни мое слово». Ну, ли и не слушала мать, вспоминая свой разговор с братом. И чем дольше она размышляла, тем прочнее в голове укоренялась страшная правда. «Мам, кажется, Крей отправился на поиски Нарии».